Параграф 55. Воля как таковая свободна. Это следует уже из того, что она, согласно нашему взгляду, есть вещь в себе, опора всякого явления. Последний же, как мы знаем, всецело подчинено законам основания в его четырёх формах. И так как мы знаем, что необходимость вполне тождественна со следствием из данного основания, что это понятия равнозначные, то все, что относится к явлению, то есть служит объектом для познающего в качестве индивида субъекта, есть с одной стороны основание, а с другой следствие, и в этом последнем качестве оно всецело и необходимо определено и потому ни в каком отношении не может быть иным, чем оно есть. Таким образом, всё содержание природы, вся совокупность её явлений совершенно необходимы, и необходимость каждой части, каждого явления, каждого события можно всякий раз показать в аутю потому что всегда есть и может быть найдено основание, от которого они зависят в качестве следствия. Это не терпит никакого исключения. Это следует из неограниченной власти закона основания. Но, с другой стороны, тот же самый мир во всех своих явлениях представляет для нас объектность воли, которая, будучи само неявлением, представлением или объектом, но вещью в себе, не подчиняется и закону основания в форме всякого объекта и, следовательно, не определяется как следствие основанием неподвластно необходимости, то есть свободно. Таким образом, понятие свободы, собственно говоря, отрицательно, потому что его содержание есть только отрицание необходимости, то есть соответствующего закон основания отношению следствию к его основанию. Здесь явственнее всего лежит перед нами та общая точка этой великой антитезы — совмещение свободы с необходимостью, о которой в последнее время говорили часто, но, насколько мне известно, никогда не говорили ясно и дельно. Всякая вещь как явление, как объект, безусловно необходима. Но в себе эта вещь есть воля, а воля совершенно и во веки веков свободна. Явление, объект необходимо и неизменно определённый в цепи оснований и следствий, которая не может прерываться. Но бытие вообще этого объекта и род его бытия, то есть идея, которая в нём раскрывается, или другими словами, его характер, это непосредственно есть явление воли. В силу свободы этой воли он таким образом мог бы вообще не существовать, или же изначально и по существу быть совершенно иным, причём и вся цепь, звеном, которое он служит, но которое сама есть явление той же воли, была бы тогда совершенно иной. Но если этот объект данного лица Он вступил уже в ряд оснований и следствий, необходимо определён в нём и не может поэтому ни стать иным, то есть измениться, ни выйти из ряда, то есть исчезнуть. Человек, как и всякая другая часть природы, есть объектность воли. Поэтому всё сказанное относится и к нему. Как всякая вещь в природе имеет свои силы и свойства, которые определённо реагируют на определённые воздействия и составляют её характер, так и он имеет свой характер, из которого мотивы необходимо вызывают его поступки. В самом качестве этих поступков выражается его эмпирический характер а в последнем, в свою очередь, его умопостигаемый характер, воля в себе, детерминированным проявлением которой он служит. Но человек — это совершеннейшее явление воли, который, чтобы существовать, как это показано во второй книге, должно быть озрено такой высокой степенью познания, что для последнего стало возможно даже вполне адекватное воспроизведение сущности мира под формой представления, чем и является восприятие идей, чистое зеркало мира, как мы это видели в третьей книге. В человеке таким образом воля может достигнуть своего полного самосознания, ясного и исчерпывающего знания своей собственной сущности, как она отражается в целом мире. Если такая степень познания дана в действительности, то, как мы видели в предыдущей книге, она порождает искусство. В конце всего нашего рассуждения окажется, однако, что с помощью этого же познания, направленного волей на самое себя, возможно уничтожение или самоотрицание воли в её совершеннейшем проявлении. Так что свобода, которая, как свойственная только вещи в себе вообще, никогда не может обнаруживаться в явлении, выступает в таком случае и в последнем. Она уничтожает лежащую в основе явления сущность, в то время как само это явление продолжает ещё пребывать во времени. Создаёт противоречие явление самим собою и именно этим вызывает феномены святости и самоотрицания. Однако всё сказанное может стать вполне ясным лишь в конце этой книги. Таким образом, мы указываем здесь в общих чертах на то, что человек отличается от всех других явлений воли тем, что свобода, то есть независимость от законоснования, которая свойственна только воле как вещи в себе и противоречит явлению у человека может однако выступать и в явлении, но тогда она необходимо составляет противоречие явлению самим собою. В этом смысле, конечно, не только воля в себе, но даже и человек может быть назван свободным и потому выделен из ряда всех других существ. Но как это следует понимать, покажет только всё дальнейшее изложение. Пока же мы должны оставить данный вопрос в стороне. Ибо прежде всего необходимо предостеречь от заблуждения, будто поступки отдельного определённого человека не подчинены необходимости. Другими словами, будто сила мотива менее надёжна, чем сила причины или вывод заключение из посылок. Свобода воли как вещь в себе, если только, повторяю, оставить в стороне указанный выше совершенно исключительный случай, никогда не распространяется непосредственно на явление воли, даже там, где оно достигает высшей ступени очевидности. Следовательно, она не распространяется на разумное животное с индивидуальным характером, то есть на личность. Последнее никогда не свободно, хотя и служит проявлением свободной воли, ибо она представляет собой уже детерминированные проявления свободного желания этой воли. И хотя это проявление, облекаясь в форму всякого объекта, законноснование развивает единство этой воли во множество поступков, но это множество, в виду вневременного единства желания в себе, обнаруживает закономерность силы природы. Но так как именно свободное желание есть то, что связывается в личности и во всём её жизненном складе, относясь к нему как к понятию к определению, то и каждый отдельный поступок личности должен быть приписан свободной воле и в качестве такового он непосредственно заявляет себя сознанию. Поэтому, как я уже говорил во второй книге, всякий априори, то есть здесь в силу естественного чувства считает себя свободным также и в отдельных поступках иными словами, мы думаем, будто в каждом данном случае возможен любой поступок, и лишь а постерIORI на опыте и из размышления над опытом мы узнаём, что наши поступки совершенно необходимо вытекают из сопоставления характера с мотивами. Этим и объясняется Почему самый необразованный человек, следуя своему чувству, страстно защищает полную свободу отдельных поступков, между тем как великие мыслители всех веков и даже более глубокие из веручений отрицали её? Но кто уяснил себе, что вся сущность человека есть воля, и что сам он — только явление этой воли, а такое явление имеет закон основания своей необходимой, уже из одного субъекта познаваемой формы, которая в этом случае выступает в виде закона мотивации? Для того сомнения в неизбежности поступка при данном характере и при длежащей мотиве будет равносильно сомнению в равенстве трех углов треугольника двум прямым. Необходимость отдельного поступка удовлетворительно показал Присли в своей «Доктрине философской необходимости». Но существование этой необходимости наряду со свободой воли в себе, то есть вне явления, впервые доказал Кант, заслуга которого здесь особенно велика установив различие между умопостигаемым и эмпирическим характером. Это различие я вполне и безусловно принимаю, потому что умопостигаемый характер это воля как вещь в себе, поскольку она проявляется в определённом индивиде в определённой степени. Эмпирический же характер само это проявление, как оно выражается в поведении если иметь в виду время, и даже в строении тела, если иметь в виду пространство. Чтобы уяснить взаимоотношения обоих характеров, лучше всего воспользоваться той формулировкой, которую я уже употребил в своем вступительном трактате, а именно умопостигаемый характер каждого человека следует рассматривать как вневременный, а поэтому неделимый и неизменный акт воли, проявление которого развитое и развёрнутое во времени, пространстве и всех формах законооснования, есть эмпирический характер, как он, согласно опыту, обнаруживается во всём поведении и жизненном складе данного человека. Как всё дерево представляет собой только бесконечно повторённое проявление одного и того же стремления, которое проще всего выражается в волокне и усложняясь, повторяется в виде листа, побега, ветви, ствола, и может быть легко в них узнано, так все поступки человека представляют собой только бесконечно повторяемые в своей форме несколько меняющиеся выражения его ума постигаемого характера и вытекающий из суммы этих поступков индукция составляет его эмпирический характер. Впрочем, я не стану здесь перерабатывать и повторять мастерское изложение Канта, а предполагаю его известным. В 1840 году я обстоятельно и подробно разработал важный вопрос о свободе воли в своём получившем премию сочинении о ней и раскрыл причину той иллюзии, в силу которой полагают, будто в самосознании в качестве факта его можно найти эмпирические данные абсолютную свободу воли, то есть свободное, ничем не обусловленное решение воли. Как раз на этом пункте и была вполне осмысленна сосредоточена конкурсная тема. Отсылая слушателя к этому произведению, а также к параграфу 10, изданному вместе с ним под общим заглавием Две основные проблемы этики конкурсной работы обосновы морали, я опускаю теперь предложенные в первом издании ещё не полные доказательства необходимости волевых актов а вместо этого постараюсь объяснить названную иллюзию в кратком рассуждении, которое имеет своей предпосылкой девятнадцатую главу нашего второго тома и поэтому не могло быть приведено в упомянутой конкурсной работе. Помимо того, что воля как истинная вещь в себе есть нечто действительно изначальное и независимое, и в самосознании её акты, здесь хотя уже и детерминированы, должны сопровождаться чувством изначальности и самостоятельности. Помимо этого, иллюзия эмпирической свободы воли, вместо трансцендентальной, которую только и следует признавать за ней, то есть свободы отдельных поступков, возникает из показанного в 19 главе второго тома, особенно под номером 3 об особенного и подчинённого положения интеллекта по отношению к воле. Ведь интеллект узнаёт решение воли только апостериори и эмпирически. Поэтому, когда ему предстоит выбор, у него нет данных о том, какое решение примет воля. Ибо у мы постигаемый характер, в силу которого при данных мотивах возможно только одно решение, и потому решение необходимо, не познаётся интеллектом, а постепенно своими отдельными актами ему становится известен лишь эмпирический характер. Вот почему познающему сознанию, интеллекту, кажется, будто в каждом данном случае для воли одинаково возможны два противоположных решения. Но это то же самое, как если бы относительно шеста, стоящего отвёсно, но потерявшего равновесие и зашатавшегося, сказать: он может упасть на правую сторону или на левую. Ведь это может иметь лишь субъективное значение и, собственно, выражает только по отношению к известным нам данным. Потому что объективно сторона падения уже необходимо определилась, как только шест зашатался. Так и решение собственной воли остаётся индетерминированным лишь для её зрителя, собственно интеллекта, то есть только относительно и субъективно, а именно для субъекта познания. Взятое же само по себе и объективно, решение при каждом выборе уже детерминировано и необходимо. Но только эта детерминация входит в сознание лишь через посредство совершающегося решения. Мы получаем даже эмпирическое подтверждение этого, когда нам предстоит какой-нибудь трудный и важный выбор, но только при условии, которое ещё не явилось, а лишь ожидается. Так что мы до тех пор ничего не можем делать и должны оставаться пассивными. Вот тогда мы и обдумываем, на что нам следует решиться при наступлении тех условий, которые позволят нам свободное действие и выбор. Обыкновенно в пользу одного решения говорят дальновидные разумные соображения, а в пользу другого непосредственная склонность. Пока мы по невеolie остаёмся пассивными, кажется, что сторона разума берёт перевес. Но мы заранее предвидим, как сильно будет тянуть к себе другая сторона, когда представится случай к действию. До тех же пор Мы усердно стараемся холодным обсуждением про и контра полностью высветить мотивы обеих сторон, чтобы каждый из них мог воздействовать на волю всей своей силой, когда придёт решительный момент, и чтобы какая-нибудь ошибка интеллекта не склонила волю принять иное решение, нежели то, какое она выбрал бы, если бы всё воздействовало на неё равномерно. Но это ясное расчленение мотивов обеих сторон всё, что может сделать интеллект при выборе. А действительного решения он выжидает столь же пассивно и с таким же напряжённым любопытством, как и решения чужой воли. Поэтому с его точки зрения оба решения должны казаться ему одинаково возможными. И в этом и заключается иллюзия эмпирической свободы воли. В сферу интеллекта решение вступает совершенно эмпирически, как окончательный исход дела. Но возникло оно всё-таки из внутренних свойств, из ума постигаемого характера индивидуальной воли. В её конфликте с данными мотивами и возникло поэтому с полной необходимостью. Интеллект может при этом лишь ярко и всесторонне высветить особенности мотивов, но он не в силах определить самую волю, ибо она совершенно недоступна для него и даже, как мы видели, непостижима. Если бы человек при одинаковых обстоятельствах однажды мог поступать так, а другой раз иначе, то сама его воля должна была бы между тем измениться и потому лежать во времени, ибо только в нём и возможно изменение. Но в таком случае или воля должна была бы представлять собой только явление, или время должно было бы составлять определение вещи в себе. Поэтому спор о свободе отдельного поступка вращается, собственно говоря, вокруг вопроса о том, лежит ли воля во времени или не Если она в качестве вещи в себе, как это неизбежно вытекает из учения Канта, и из сего моего рассуждения лежит вне времени и всех форм закон основания, то не только индивид должен в одинаковых условиях всегда поступать одинаково, и не только всякое злое дело его является надёжной порукой за множество других, которые он должен совершить и от которых не может уклониться, Но и мы были бы в состоянии, как говорит Кант, при наличии имприрического характера и мотивов вычислять будущее поведение человека, как солнечные и лунные затмения. Как последовательна природа, так последовален и характер. В соответствии с ним должен совершаться всякий отдельный поступок, подобно тому, как всякий феномен соответствует закону природы мотивы в первом случае и причины в последнем это лишь случайные причины, как показано во второй книге. Воля, проявлением которой служит всё бытие и жизнь человека, не может отрекаться от себя в одних случаях, и чего хочет человек вообще, того он всегда будет хотеть и в частности утверждение эмпирической свободы воли находится в теснейшей связи с тем, что сущность человека полагали в душе, которая будто бы изначально есть познающее, вернее, абстрактно мыслящее существо, и лишь впоследствии этого хотящее. Таким образом, природу воли считали производной, между тем, как на самом деле таким производным моментом является познание. Волю рассматривали даже как особый акт мышления и отождествляли с суждением, как это делали Декарт и Спиноза. С такой точки зрения всякий человек становится тем, что он есть, лишь вследствие своего познания. Он является на свет как моральный ноль, познаёт вещи этого мира, затем решается быть тем или другим, поступать так или иначе. И может даже в результате нового познания избрать новое поведение, то есть стать другим. Далее, с этой точки зрения, человек сначала признаёт какую-нибудь вещь хорошей и вследствие этого хочет её. Между тем, как на самом деле, он сначала хочет её и вследствие этого называет её хорошей. Согласно всей моей главной мысли, Такая точка зрения извращает действительное отношение обоих моментов. Воля это нечто первое и основное. Познание же просто привходит к явлению воли и служит его орудием. Поэтому всякий человек есть то, что он есть, в силу своей воли, и его характер это нечто изначальное, потому что желание составляет основу его существа. Благодаря превходящему познанию он в течении опыта узнаёт, что он такое, то есть узнаёт свой характер. Таким образом, он познаёт себя в силу качеств своей воли и в соответствии с ними, а не хочет вследствие своего познания и в соответствии с ним. Согласно этому стармов взгляду, человек должен только сообразить, каким ему больше всего хочется быть, и таким он и станет. В этом и состоит свобода воли. Она заключается собственно в том, что человек это дело собственных рук при свете познания. Я же говорю, человек есть дело собственных рук до всякого познания, и последнее только при входит, чтобы высветить его. Поэтому он не может решиться быть таким или иным и не может стать другим. Нет, он есть раз и навсегда и постепенно познаёт, что он такое. Согласно прежней теории, он хочет того, что познаёт. На мой взгляд, он познаёт то, чего хочет. Греки называли характер эфос, а его проявление, то есть нравы ифи. Но последнее слово происходит от эфос. Привычка Они выбрали его, чтобы метафорически обозначить постоянство характера постоянством привычки. От слова привычка ведёт своё название характер. Этика, следовательно, происходит от слова привыкать, говорит Аристотель. У Стобеи читаем: стоики, последователи Зенона, метафорически определяют характер как источник жизни, из которого вытекают отдельные деяния. В христианском вероучении мы находим догмат о предопределении, вследствие избрания или не избрания. Догмат очевидно вытекающий из той мысли, что человек не изменяется, что жизнь и его деяния, то есть его эмпирический характер является лишь раскрытием характера умопостигаемого, развитием заметных уже у ребёнка определённых и неизменных задатков. И что по этому уже при самом рождении человека точно определена его нравственная деятельность, которая в существенном остаётся верна себе до самого конца. С этим согласны и мы, но, конечно, выводы, полученные из соединение этой совершенно правильной мысли с находящимися в еврейском вероучении догматами и создавшие величай затруднение в веки неразрешимый Гордиев узел, вокруг которого вращается большинство церковных споров, эти выводы я защищать не берусь, ибо такая защита едва ли удалась самому апостолу Павлу с его примером горшечника. Ведь конечным результатом оказалось бы ни что иное, как пусть люди боятся всесильных богов, владычить над миром они не устанут и вечной десницы расправу творят. Но такие соображения не касаются собственно нашей темы. Скорее теперь окажутся целесообразными несколько замечаний о связи между характером и познанием, в котором заключены все его мотивы так как мотивы, определяющие проявление характера или поступки, воздействуют на характер через посредство познания, а познание изменчиво часто колеблется между заблуждением и истиной, хотя обыкновенно в течение жизни все более и более исправляется, конечно, в весьма различных степенях, то поведение известного человека может заметно измениться, но отсюда мы еще не имеем права заключить о перемене его характера. То, что человек подлинно и вообще хочет, затаенное стремление его существа и соответственная цель, преследуемая им, никогда не поддается изменению путем внешнего воздействия на него, поучения. Иначе мы были бы в состоянии его пересоздать. Сенека прекрасно говорит «вы». Желанию нельзя научить. Предпочитая истину своим же стоикам, которые учили, добродетели можно научить. Извне на волю можно воздействовать только мотивами, но они никогда не могут изменить саму волю, потому что они сами имеют власть над ней только при условии, что она именно такова, какова она есть. Всё, что они могут сделать, это лишь изменить направление её стремлений, то есть устроить так, чтобы то, чего она неуклонно ищет, она искала на другом пути, нежели раньше. Поэтому всякие поучения и умственное развитие, то есть внешние воздействия, могут убедить её, что она заблуждается в своих средствах, могут сделать так, чтобы она стала искать на совершенно другом пути даже в совершенно другом объекте, той цели, к которой она по своему внутреннему существу раз и навсегда стремится, но никогда они не смогут сделать так, чтобы воля действительно захотела чего-нибудь другого, нежели то, чего она хотела до сих пор. Её желание остаётся неизменным, потому что воля и есть самоё это желание, которое иначе было бы просто упрёзнину. Между тем, изменчивость познания, а потому и поведения заходит так далеко, что воля старается достигнуть своей неизменной цели, например, магометова рая, однажды в действительном мире, другой раз в воображаемом, соизмеряя с этим свои средства. И в первом случае, пользуясь умом, насилием и обманом, а во втором воздержанием, справедливостью, милостыней, паломничеством в мир. Но от этого не изменились ни её стремления, ни в ещё меньшей степени она сама. Если таким образом её поступки и оказываются весьма различными в разные периоды, то её желание остаётся совершенно тем же самым. Vale non disce tur. Для действительности мотивов необходимо, чтобы они не только были на лицо, но и чтобы они были познаны Ибо, согласно упомянутому уже однажды очень хорошему выражению схоластиков, конечная причина действует не в соответствии со своим реальным бытием, а в соответствии с бытием познанным. Для того, например, чтобы проявилось отношение, существующее в данном человеке между эгоизмом и состраданием, недостаточно, чтобы он, скажем, владел богатством и видел чужую нужду. Нет, он должен знать также, что можно сделать с богатством как для себя, так и для других. И он должен чужое страдание не только представлять себе, но он должен знать также, что такое страдание, а также, что такое наслаждение. Быть может, в одном каком-нибудь случае он не знал всего этого так хорошо, как в другом, и если он в одинаковых случаях поступал различно, То причина этого заключается лишь в том, что обстоятельства, собственно, были другие, именно в той части, которая зависит от того, как он их познаёт, хотя они и кажутся одинаковыми. Как незнание действительных обстоятельств отнимает у них силу, Так, с другой стороны, совершенно воображаемые обстоятельства могут действовать как реальные не только в отдельных случаях заблуждения, но и вообще и в течение долгого времени. Если, например, человек убеждён, что за каждое благодеяние ему в будущей жизни воздастся старицей, то такое убеждение имеет для него силу вполне надёжного и долгосрочного векселя. И он из эгоизма может раздавать, тогда как при другом убеждении он из эгоизма брал бы. Он не изменился. Vale non discitur. Благодаря этому великому влиянию познания на поступки при неизменности воли происходит то, что лишь постепенно развивается характер и выступают различные его черты. Поэтому в каждом возрасте жизни он является иным, и после бурной необузданной юности может наступить спокойная и умеренная зрелость. Особенно злые черты характера с течением времени проявляются всё сильнее. Иногда же страсти, которым мы отдавались в юности, позднее добровольно обуздываются только потому, что противоположные мотивы лишь теперь проникают в сознание. Вот почему в начале своей жизни мы все невинны. Что означает только что не мы, не другие, не знаем злой стороны нашей собственной природы. Она вызывается лишь мотивами, и лишь со временем мотивы проникнут в сознание. Под конец мы узнаем самих себя совершенно другими, нежели считали себя априори, и часто мы пугаемся тогда самих себя. А раскаяние никогда не бывает следствием того, что изменилась воля. Это невозможно. Оно вытекает из того, что изменилось познание. Существенного и подлинного из того, чего я некогда хотел, я должен хотеть еще и теперь, ибо я сам — это воля, лежащая вне времени и изменения. Я всегда поэтому могу раскаиваться не в том, чего я хотел, а лишь в том, что я сделал. Ибо руководимые ложными понятиями, я сделал нечто иное, сравнительно с тем, что соответствовало моей воле. Убедиться в этом на основе более правильного познания вот что значит раскаяться. Это относится не только к житейской мудрости, к выбору средств и обсуждению соответствия цели моей действительной воле, но и к собственно этическим моментам. Так, например, я мог поступить более эгоистично, чем это свойственно моему характеру, введенный в заблуждение преувеличенными представлениями о нужде, в которой я сам находился, или о коварстве, лживости, злобе других, или же тем, что я действовал поспешно, не подумав, под влиянием только наглядных мотивов, а не отчетливо познанных и на абстрактах под впечатлением минуты и возбурждённого им аффекта столь сильного, что я собственно и не владел своим разумом. Возвращение рассудительности и в таком случае является только исправленным познанием, из которого может возникнуть раскаяние, выражающееся тогда в исправлении содеянного, насколько это возможно. Надо впрочем заметить, что в целях самообмана люди заведомо прибегают к мнимой опрометчивости, которая на самом деле представляет собой втайне обдуманный план действия. Ибо мы никогда не обманываем и никому не встим такими тонкими уловками, кроме как самим себе. Бывают и противоположные случаи: излишняя доверчивость к другим или незнание относительной ценности жизненных благ. Или какой-нибудь абстрактный догмат, в который я ныне перестал уже верить, могут заставить меня поступить менее эгоистично, чем это свойственно моему характеру, и тем вызвать во мне раскаяние и новоруду. Таким образом, раскаяние всегда есть исправленное познание отношения поступка к действительному намерению. Подобно тому, как воля, поскольку она раскрывает свои идеи только в пространстве, то есть в одной высшей форме, противоборствует материя, уже подчинённая власти других людей, в данном случае сил природы, и она редко позволяет той форме, которая стремилась здесь к обнаружению, выступить в совершенной чистоте и ясности, то есть в красоте Так и воля, проявляющаяся только во времени, то есть в действиях, встречает в себе аналогичные препятствия в познании, которые редко сообщают ей вполне правильные данные, отчего поступок и оказывается не вполне соответствующим воле и тем вызывает раскаяние. Последнее, таким образом, всегда вытекает из усовершенствованного познания, а не из перемены в воле. Перемена невозможна. Огрызение совести по поводу совершённого это вовсе не раскаяние, а страдание, которое мы испытываем от того, что познали себя в самих себе, то есть как волю. Огрызение эти основные как раз на уверенности, что мы всё ещё обладаем той же волей. Если бы последнее изменилось и огрызение совести были только раскаянием, то оно уничтожило бы само себя. Ибо прошедшее не могло бы больше возбуждать тревоги, представляя собой обнаружение такой воли, которой уже не есть воля кающегося. Не же мы подробно разберём смысл угрызений совести.